Книга одиннадцатая. Брат Иван Федорович. Глава первая. Угрушеньки. Алеша направился к соборной площади в дом купчихи Морозовой, к Грушеньке. Та еще рано утром присылала к нему Феню с настоятельной просьбой зайти к ней. Опросив Феню, Алеша узнал, что барыня в какой-то большой и особливой тревоге еще со вчерашнего дня. Все эти два месяца после ареста Мити Алеша часто захаживал в дом Морозовой и по собственному убеждению, и по поручениям Мити. Дня три после ареста Мити Грушенька сильно заболела и хворала чуть не пять недель. Одну неделю из этих пяти пролежала без памяти. Она сильно изменилась в лице, похудела и пожелтела, хотя вот уже почти две недели как могла выходить со двора. Но на взгляд Алёши лицо её стало как бы ещё привлекательнее, и он любил, входя к ней, встречать её взгляд. Что-то как бы укрепилось в её взгляде твердое и осмысленное. Сказывался некоторый переворот духовный, являлась какая-то неизменная, смиренная, но благая и бесповоротная решимость. Между бровями на лбу появилась небольшая вертикальная морщинка, придававшая милому лицу её вид сосредоточенной в себе задумчивости, почти даже суровой на первый взгляд. Прежней, например, ветрености не осталось и следа. Странно было для Алеши и то, что, несмотря на все несчастье, постигшее бедную женщину, невесту жениха, арестованного по страшному преступлению почти в тот самый миг, когда она стала его невестой, несмотря потом на болезнь и на угрожающее впереди и почти неминуемое решение суда, Грушенька все-таки не потеряла прежней своей молодой веселости. В гордых прежде глазах ее засияла теперь какая-то тихая, хотя, хотя впрочем, глаза эти изредка опять-таки пламенели некоторым зловещим огоньком, когда ее посещала одна прежняя забота, не только не заглохнувшая, но даже и увеличившаяся в ее сердце. Предмет этой заботы был все тот же». Катерина Ивановна, о которой Грушенька, когда еще лежала больная, поминала даже в бреду. Алеша понимал, что она страшно ревнует к ней Митю, арестанта Митю, несмотря на то, что Катерина Ивановна ни разу не посетила того в заключении, хотя бы и могла это сделать когда угодно. Все это обратилось для Алеши в некоторую трудную задачу, ибо Грушенька только одному ему доверяла свое сердце и беспрерывно просила у него советов. Он же иногда совсем ничего не в силах был ей сказать. Озабоченно вступил он в ее квартиру. Она была уже дома —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 Деться совсем, и что господин Колганов, благодетель мой, прямо мне заявил, что более меня уже не примут, и пять рублей подарили. Ну, бог с тобой. Оставайся уж, — решила в тоске Грушенька, сострадательно ему улыбнувшись. Старика передернула от ее улыбки, и губы его задрожали от благодарного плача. С тех пор и остался в ней скитающийся приживальщик. Даже в болезни ее он не ушел из дома. Феня и ее мать, кухарка Грушеньки, его не прогнали, а продолжали его кормить и слать ему постель на диване. Впоследствии Грушенька даже привыкла к нему. И, приходя от Мити, к которому, чуть оправившись, тотчас же стала ходить, не успев даже хорошенько выздороветь, чтобы убить тоску, садилась и начинала разговаривать с Максимушкой о всяких... В пустяках, только чтобы не думать о своем горе. Оказалось, что старичок умел иногда кое-что и порассказать, так что стал ей, наконец, даже и необходим. Кроме Алеши, заходившего, однако, не каждый день и всегда ненадолго, Грушенька никого почти не принимала. Старик же ее купец лежал в это время уже страшно больной, отходил, как говорили в городе, и действительно умер. Всего неделю спустя после суда над Митией. За три недели до смерти, почувствовав близкий финал, он кликнул к себе, наконец, наверх сыновей своих с их женами и детьми и повелел им уже более не отходить от себя. Грушеньку же с этой самой минуты строго заказал слугам не принимать вовсе, а коли придет, то, говорить ей приказывает, дескать, вам долго в веселье жить, а их совсем забыть. Грушенька, однако ж, посылала почти каждый день справляться об его здоровье. — Наконец-то ты пришел! — крикнула она, бросив карты и радостно здороваясь с Алешей. — А Максимушка так пугал, что, пожалуй, уж и не придешь. — Ах, как тебя нужно! — садись к столу. — Ну что тебе, кофею? — А пожалуй, — сказал Алеша, подсаживаясь к столу, — очень проголодался. «Тота! Феня! Феня! Кофею!» — крикнула Грушенька. «Он у меня уже давно кипит. Тебя ждет. Да пирожков принеси, да чтобы горячих. Нет, постой, Алеша, у меня с этими пирогами сегодня гром вышел. Принесла я их к нему во строк, а он, веришь ли, назад мне их бросил, так и не ел. Один пирог так совсем на пол кинул и растоптал. Я и сказала, сторожу оставлю, коли не съешь».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 — Ракитка к нему пришел, как я вышла. Может, ракитка ты его и и та? Как ты думаешь? — прибавила она, как бы рассеянно.